Глава четвертая. Меня аккуратно положили на землю. Ник старался ничем не потревожить рану на ноге, от которой растекалась боль по всему телу. Я поняла, что когда на меня навалился гуль, то все же смог ранить, а хуже всего, что каким-то образом занес яд в рану, и теперь он растворился в крови, отравляя ее. В моей сумке зелье. Оно поможет. Тихим, будто не своим, а мертвенным голосом сказала я. Да, я всегда с собой носила полный комплект от любых ядов, а также усилители и магические накопители, да и вообще много всего полезного таскала с собой, когда шла на обход территорий. Обвела взглядом пространство вокруг, и сердце сжалось. «А где сумка?» Вопрос был больше адресован моим фамильярам, что кружили рядом, не зная, как помочь мне но ответил мне странник. «Я тебе без зелья могу помочь». А после этого заявления задрал подол моего платья. В первую секунду я просто оторопела от происходящего, а в следующую попыталась отползти от озабоченного мужчины. Я тут практически помираю, а он... А он... Не знаю, откуда взялись силы, но когда он удержал меня, я сбросила его руки и вновь начала отползать но Ник сильными руками пригвоздил мое тело к земле. — Что вы делаете? — испуганно и возмущенно спросила я. — Помогаю тебе, — ответил он коротко и продолжил задирать платье. Я задохнулась воздухом от его заявления, ведь если бы он хотел действительно помочь, то ему хватило бы прикосновения к моей коже на любом участке моего тела, Например, прикоснулся бы к руке, но задирать платье-то зачем? По крайней мере, так нам рассказывали в академии. Сомнительно!» Разозлилась я и попыталась вновь сбросить его руки со своего тела. Зарычали волки, готовые напасть даже на странника, спасая честь своей хозяйки. «У тебя рана, и мне нужен контакт с ней. Или хочешь, чтобы я разорвал юбку, и ты в таком виде возвращалась домой?» — строго спросил он и выжидательно посмотрел мне прямо в глаза. Я зависла. Видимо, от яда Гуля совсем уже плохо соображала. — Получается, что Ник действительно хочет мне помочь? И ему нужно коснуться именно раны. Но почему нам в академии говорили, что хранители могут вылечить ранение одним касанием к человеку, ну, точнее, к любому его месту? «Или дело в яде, который уже течет в моей крови?» «Власто, мы ищем сумку!» Ворвался в мои мысли Гор. «Времени совсем мало. Яд сильно распространился по организму. Пусть странник тебе поможет!» «Что он женских ног не видел?» Проворчал Бел. Я поперхнулась от заявления своего фамильяра. Уверена, что видел он женские ноги. Но мои-то нет. Ты, ладно, ноги... «Ранение высоко на бедре, а там он не только ноги увидит, но и белье. «Лучше умереть, чем трусы показать мужику!» Ехидно поинтересовался Белл. Уверена, что в этот момент я стала красная, как малина. Но благо, что Ник не стал дожидаться моего ответа и попросту, чуть ли не до пояса, задрал платье, которое уже изрядно пропиталось кровью, положил руки на горящую огнем рану и прикрыл глаза». Я замерла и закусила губу от боли, но ждать долго не пришлось, и через несколько секунд почувствовала светлую, слегка прохладную магию, потекшую по моему телу. Она избавляла от боли и жара, что сжигал меня изнутри. Она просто уничтожала яд, травящий меня, и приносила облегчение. Еще через несколько секунд почувствовала, как начала затягиваться рана, Я знала это ощущение — сильные щекотки и капельки боли. Не прошло и нескольких минут, как Ник осторожно убрал руки, а я поняла, что все закончилось. — Вот и все, А ты боялась. Ухмыльнулся странник, вставая с колен. Я села и посмотрела на свою ногу. На месте, где совсем недавно была рваная рана, сейчас находилась розовая тонкая полоска — Уверена, что и та вскоре и стает, не оставив и следа. Быстро вернула окровавленное платье на место и вложила свою ладонь в протянутую ником. Он потянул меня на себя, и я встала. — Спасибо! — тихо, но с огромной благодарностью прошептала ему. — Не подставляйся так больше! — улыбнулся странник. Нападение второго Гуля было неожиданностью. Обычно они одиночки призналась ему, разглаживая руками платье. «Да, верно. И это странно», — задумчиво прокомментировал он. Мои фамильяры подошли к Нику. В их глазах плескалась благодарность и радость, а еще магия. И я поняла, что они сейчас мысленно общались со странником. «Это удивило меня настолько, что я потеряла дар речи. Ведь такого никак не могло быть!» Дар у моих фамильяров невероятно редкий и ценный, но такая связь и способность общаться мысленно у фамильяров может быть только со своей ведьмой или ведьмаком, или от следующей мысли похолодело. или такую связь еще могут настроить фамильяры с избранником ведьмы, с ее истинным, тем, перед кем открылась ведьма на сердце. Но быть такого не может. Ник никак не мог быть моим истинным мужчиной, да и я же чувствую, что его сердце занято другой женщиной. Ну, ладно, ладно. Надо выдохнуть и просто потом узнать у самих фамильяров, почему они могут общаться со странником. Я учтиво ждала, когда мои фамильяры наобщаются со странником и пыталась унять дрожь, которая не желала отступать поэтому пришлось спрятать руки за спину, чтобы не показывать своего состояния. Через несколько минут Ник звонко рассмеялся и загадочно посмотрел на меня. От его въедливого взгляда у меня душа ушла в пятки. Что же они там обсуждали такого? Затем странник вновь обратил взор к моим волкам и воодушевленно им ответил. «Надеюсь, у вас получится задуманное, и вскоре...» Тут он немного замялся, подбирая слова. Ваше желание сбудется. На это волки дружно фыркнули и пошли в мою сторону. А следом за ними подошел и самник. Было приятно познакомиться, Воласта. Странник протянул руку, на которую я посмотрела с сомнением, но все же вложила свою. Он любезно поцеловал тыльную сторону ладони и выпрямился. Мне тоже? Почему-то тихо ответила я. «Сейчас никого в округе нет, поэтому можете никого не опасаться», — с улыбкой продолжил он. «Мне пора отправляться дальше на поиски». «Удачи вам, Ник!» — искренне пожелала я и скромно улыбнулась в ответ. Странник странным и долгим взглядом посмотрел на меня, затем, будто опомнившись, мотнул головой и исчез в воронке огромного темного портала. Я еще немного так постояла в тишине, а затем строгим взглядом посмотрела на своих фамильяров. «И что это значит? Как вы с ним общались?» Уперев руки в боки, начала я. «Он же странник, власто, ответил мне Гор, словно этими словами он мне объяснил все произошедшее. «Я знаю, кто он!» — раздраженно отмахнулась я. «Как вы смогли с ним разговаривать?» Вы же мои фамильяр, и можете общаться только со мной или с. А вот закончить фразу не смогла. Слишком бредово это звучало, но мои волки поняли все верно. Только с твоим истинным, с тем, для кого откроется твое сердце, кого впустит душа. Протяжно, едва ли не пропивая, закончил за меня гор. Бел на это довольно фыркнул. Так! — Вы что, совсем обнаглели издеваться над своей ведьмой? — Но почему сразу издеваться, Властушка? И вот, быть может, таким честным-честным глазам Бела я бы поверила, но вот его хвост, он так задорно вилял им, что не оставалось сомнений в том, что эти двое... — Ах, вы! — угрожающе прошипела я и моментально сплела плетение заклинания. Оно сорвалось с пальцев так быстро, что мои волки едва успели отпрыгнуть в стороны. Лишь краешек хвоста Бела зацепило заклинание, и волк сразу начал его грызть. Так сказать, чесать зубами, ведь заклинание — это было чесун. «Все, тише, тише, злюка!» — завопил Бел, не отпуская своего хвоста. Но я подождала так еще с полминутки, и только тогда развеяла заклинание. Бел выплюнул свой хвост изо рта и обиженно посмотрел на меня. Вот ты вредная, власта. Ведь женщина должна быть покорной. Тогда и мужчины в очередь будут становиться за такой женой, ехидно добавил Пройдоха. Я должна быть покорной? Опешила от такого заявления. Да, ведь красотой ты не обделена, вон какая яркая, аппетитная девушка. — Волосы цвета светлого золота, кожа жемчужная, глаза жизнью наполнены, сверкают силой ведьмовской. А коль ты одарена силушкой большой, хорошая кандидатка на роль жены. — Аппетитная? Ты на меня как на еду смотришь, волчара! — хмыкнула я. — Где ты вообще таких слов красивых набрался, Бел? — А ведь мой брат прав в вступил в разговор молчавший до этого гор. Тебе бы о семье уже подумать. Ты молодая и очаровательна, но год-то идут. Надо бы хоть кому-нибудь дать шанс, чтобы смогли завоевать твое сердце. — Вы снова за старое? — возмутилась я. — Говорила же сколько раз. Не хочу я замуж, у меня работы много. Так загадала же любовь на неделе желаний. Ехидничал Бел, поглядывая на свой обслюнявленный хвост. — Загадала, но только потому, что вы мне всю плешь выгрызли. А так я хотела другого. — Любви ты хотела, власто, уж нас-то не обманывай. Мы же чувствуем, — не согласился Гор. — Ну, — хотела возразить, да не смогла. — Ведь они правы. Как бы я ни противилась, а душенька-то жаждет любви и ласки. Но, вспомнив, что случилось на ритуале желаний, грустно выдохнула. «Загадать-то загадала, а ритуал этот, вон, вмешалась другая магия, и что это значит, никто не знает. Вот и чего мне ждать?» И тут же перед глазами встал образ странника. По телу пробежали мурашки, и я сразу вспомнила, с чего мы начали разговор. «Так почему вы могли разговаривать с Ником?» «Тебе верно ответил Белл. Странник — это хранитель миров, и он наделен большими силами». Оказалось, что он может общаться ментально с теми, у кого есть такой дар, даже несмотря на привязку такую, как у нас с тобой. Мы сами этого не знали, пока не почувствовали эту магию в нем. объяснил мне Гор, подойдя ближе. «Удивительно!» — протянула я. «Знаете, что я тут надумала, пока вы общались?» «Да уж догадались!» — хмыкнул в моей голове Бел. «Ладно, я рада, что не... Ну, вы поняли» махнула рукой и с грустью посмотрела на испорченное платье. Придется применять магию для его очистки, ведь кровь въелась в ткань, да и порвано оно так, что если и зашить, то видно будет. Пора нам возвращаться, ребятки. Волки со мной согласились и первым делом отправились на поиски моей сумки. Та нашлась через несколько минут в кустах, Наверное, когда на меня напал гуль, то каким-то образом зацепил ее, разорвал ремешок и откинул подальше. Теперь и сумку чинить надо будет. По дороге мы нашли родник с холодной водицей, где я смогла привести себя в порядок. Отмыла лицо, волосы, руки и ноги. Но сил на то, чтобы сейчас подлатать платье, уже не было. А рисковать последними остатками магии на одежду не стоило. Хоть Ник и сказал, что в никого нет, но вдруг набегут монстры. Мои фамильяры, конечно, сильные, но ведь и они устали после боя с нечистью. Передохнув немного, мы отправились на место встречи с Яром. Власта! Как только мы вышли на полянку, раздался испуганный голос хромовника: "Что случилось? Ты ранена? Сильно болит? Нет, Яр, все хорошо. Садись быстро." скомандовал он, перебивая меня и сам же усадил на ближайшее поваленное дерево. Яр, ну все. Закончить он мне не дал. Так, не волнуйся, сейчас посмотрим, что с раной. И с этими словами задрал подол платья. Он настолько это быстро сделал, что я даже отреагировать не успела. Лишь безмолвно глотала ртом воздух. А, -а где рана? Не Непонимающе спросил он, рассматривая мои голые ноги. Яр! Грозно крикнула я, отобрав подол платья из его рук. Быстро накрыла ноги и возмущенно посмотрела на храмовника. «Что вам всем так надо мне под юбку заглянуть? Нет раны! Вылечили уже!» «Как вылечили?» Нахмурился мужчина, продолжая меня разглядывать. «Вот так! Взяли и вылечили! А ты бы прежде слушал, что тебе говорят, а не сразу под платье лез!» Только я же...» Он не стал продолжать и уже более серьезным тоном спросил. «Власта, кто тебя вылечил? Вот так, не оставив следа, взяли и вылечили. Ты свое платье видела? Там дырище огромная, все кровью пропитано. А на коже и следа нет от ранения». «А вот это непростая история», — хмыкнула я, вставая с бревна. «Пока мы добирались до деревни, я успела поведать Яру о нападении гулей, о том, что их было двое, что крайне странно, и о Нике». После упоминания «странника» У храмовника было такое лицо, что я не смогла сдержать улыбки и навсегда запечатлела этот момент в памяти. Ведь таким я его не видела никогда. Но нужно отдать должное, он смог быстро взять себя в руки. Яр много задал вопросов, и я уж думала, что они не кончатся. Однако, как только мы вошли в васильки, у храмовника исчерпался запас, и мы просто шли далее в тишине. Жалко, что недолго. «Властушка? Батеньки, что же сделали с нашей-то ведьмочкой?» — раздался вопль, чего мы с Яром дружно вздрогнули. Мы обернулись на голос, а к нам бежала полная женщина в ярком платке. Она прижимала руки к рту и выглядела не на шутку испуганной. «Миленькая, как же так? Сильно ли ты ранена, деточка наша? Ох, вся в кровище, а дырень-то какая на платье!» И это самое платье Божена попыталась схватить, но я увернулась от цепких рук, а Яр, сделав шаг вперед, загородил меня собой. «Да что им всем нужно от моего платья-то сегодня? Да идуль до дома, одетая!» Божена, все хорошо, властеслава была ранена, но не сильно, и рану мы вылечили, видишь, как идет, даже не хромает!» — строго сказал хромовник. Женщина будто опомнилась, Посмотрела на Яра с тревогой, затем на выглядывающую меня и всплеснула руками. «Ух, их правду! А я тут же перепугалась за нашу ведьму! Так ежели чего случись, то кто ж нас защищать-то будет?» «Ага, понятно. Значит, не обо мне в первую очередь думают, а о себе?» «Вообще-то еще я есть!» — возмутился Яр. «Да, да, конечно, храмовник...» но ваша светлая магия не со всей нечистью-то справляется, — сетовала та. Яр больше ничего говорить не стал. Просто развернулся, взял меня за руку и повел в сторону дома. Я поблагодарила божену за заботу и попрощалась. «Вот ведь людишки!» — пыхтел себе под нос храмовник. Я на это лишь устало улыбнулась. Сил больше ни на что не было. Хотелось просто дойти до дома, помыться и упасть на кровать. Надеюсь, что больше ничего непредвиденного не случится, хотя бы в ближайшие несколько дней. Слишком много уже произошло. Однако у судьбы были свои планы.